Глава 34. Тот день вдвоем с Лизой мы провели замечательно. Потом прогулялись по городскому саду с Анатолием и зашли поесть мороженого. Лиза была в восторге. На обратном пути домой Муранов купил ей у мужика, торгующего с переносного лотка, свистульку в виде птички. И Лиза всю обратную дорогу, пока мы ехали в двуколке Анатолия, с удовольствием дудела в деревянную птичку. Я позволила ей это, сказав, что на улице можно это делать, а дома нет. Званый вечер начался с приезда господина Мармеладова с семьей. Его две дочери были ровесницами моей младшей сестры и прекрасно ладили друг с другом. Оказалось, они были давними подругами. Яков Кузьмич был вдов уже десять лет. Оттого постоянно расточал свое внимание на окружающих дам. Анатолий также остался на ужин и вечерний прием, устроенный Варварой Алексеевной. Также прибыла хорошая знакомая Мурановых с мужем и сыном. Мачеха встречала гостей в малиновой гостиной, подчивала их легкими закусками и шампанским. Я спустилась вниз вместе с Лизой, уже последняя. Сразу же заметив мое появление, Мармеладов извинился перед мачехой, с которой до того беседовал в сторонке, и быстро подошел ко мне. «Лиза, ступай к тете Елене», — попросила я дочку ласково. «Она положит тебе на тарелочку канапе. Смотри, какие они круглые и смешные». Девочка послушно кивнула, а я обратила взор на Седовласову мужчину, который чуть ранее попросил меня о конфиденциальной беседе. Мармеладову едва исполнилось пятьдесят лет, но выглядел он моложаво, несмотря на второй подбородок и небольшое брюшко. «Слушаю вас, Яков Кузьмич. Вы обдумали мое предложение насчет продажи заводов и фабрик, драгоценная Мария Ивановна?» Задал он тут же вопрос в лоб. «Вы же понимаете, дело безотлагательное, надо быстрее решать, пока не поздно». «Да, обдумала», — ответила я твердо. «Мой ответ — нет». «Нет? Но как же так? Я же предлагаю вам выгодную сделку. В накладе вы не останетесь, обещаю». «Не стоит продолжать, сударь. Этот разговор действовал мне на нервы. Господин Муранов уведомил меня, что все мои предприятия в порядке, поэтому я не намерена ничего продавать». «Опять этот мальчишка!» — тихо процедил сквозь зубы мармеладов. «Вы что-то сказали?» Только спросил, кто займется всеми делами вашего покойного отца. Я сама. К тому же у меня есть прекрасный умный управляющий. Если вы про Муранова, то он ничегошеньки не смыслит в производстве сахара». Бросил он гадкие слова в адрес Анатолия. «Как, впрочем, и вы, Золотая Мария Ивановна. Надеюсь, вы не обиделись на мои слова. Но это правда. Отчего не продать все свои предприятия мне и избавить себя от лишних хлопот? Я же сказала «нет». К тому же я хочу сама вникнуть в дела и заняться развитием фабрик вплотную. «Вы же женщина, зачем вам это надо?» Воскликнул Мармеладов в таком благоговейном ужасе, словно я объявила, что хочу броситься с высоченной скалы вниз. Всегда хотела открыть свое предприятие и заниматься чем-то интересным, а благодаря наследству батюшки я смогу осуществить свою мечту. Конечно же, я думала о своей будущей шоколадной фабрике, но озвучивать это Мармеладову я не собиралась. «Какая глупость!» – не унимался Яков Кузьмич возмущённо. «Вы же молоды, богаты, у вас есть дочь, наконец. Так проводите время на балах и в украшении себя. Зачем вам лезть в мужские дела?» «Ах, вот как! Мужские дела!» «Но я выросла в обществе будущего, где у женщин были такие же права, как и у мужчин, и я не считала свои планы глупыми. Я уже всё решила. Три дня в неделю буду заниматься делами, остальное время посвящу дочери. Так что я всё успею». «Драгоценная девочка, вы даже не представляете, как эти дела сложны и трудоемкие. Управление столькими фабриками и заводами. А еще же надо развивать их и модернизировать, чтобы они были на ходу и не пришли в упадок. Я не смогу спокойно смотреть на то, как вы пустите на ветер все, что создал ваш батюшка». «То есть господин Мармеладов считал, что кроме покупки нарядов, хихиканье и сплетен в салонах, я ни на что не гожусь? Однако пусть думает так». «Этого не произойдет. И давайте закончим этот разговор, сударь. Он мне неприятен». «Когда ваши заводы пойдут с молотка в уплату долгов, вы попомните мои слова, Мария Ивановна», – пригрозил он. «Потому что сахарное производство – это не женское дело. Я это знаю наверняка. Ни одна женщина не сможет этим умело управлять. И все же я попробую». «Даже слышать это невозможно. Женщина занимается заводами. Нонсенс. Абсурд! Я даже побьюсь об заклад, что и полгода не пройдет, как вы разоритесь». «Хотите поспорить о том?» – вспылила я. Мне надоело, что этот товарищ уже четверть часа опускал меня словами, заявляя, что я какая-то кисейная барышня и гожусь только разливать чай в гостиной. Но сегодня, во время прогулки с Лизой, пока она кормила голубей в парке, я накидала в записную книжку некоторые нюансы моей будущей шоколадной фабрики. Какое сырье мне надо? Где можно взять его? Сколько рабочих и цехов надо? Конечно, все надо будет обсудить с Анатолием и заведующим будущей фабрики, но в моей голове крутилось тысячу мыслей по этому поводу. Надо будет обязательно найти магазины, в которых будут продаваться мои шоколадные изделия, придумать красивые упаковки и так далее. И главное, найти поставщиков хороших какао-бобов, потому что от них зависит вкус шоколада». «Свою шоколадную фабрику я собираюсь устроить на той самой заброшенной фабрике, которую раньше хотел купить у меня Анатолий, и которая принадлежала ему теперь. Раз мы поженимся, то, думаю, он не будет против. В обмен в завещании я укажу его, как второго партнера по прибыли от шоколадного производства». «Поспорить?» – тут же вскинулся Мармеладов. «Почему бы и нет?» «Нет, я сказала, не подумав, никаких споров». «А я готов. Давайте свое предложение, а я свое». «На что поспорим, что вы не сможете удержать сегодняшние прибыли?» «Хорошо, давайте так, заключим сделку», – кивнула я, прищурившись. «Через полгода я смогу увеличить чистую прибыль своих предприятий минимум на треть». «Это невозможно. Ваш батюшка за пять лет смог увеличить ее только на десять 10%. Вы не понимаете, о чем говорите, как, впрочем, я и думал». «А вы и не думайте за меня», – усмехнулась я хитро. «У меня все получится». Этот неприятный тип даже не предполагал, что шоколад, если умела его прорекламировать и сделать вкусным и качественным, может принести гораздо больше прибыли, чем сахар. В этом я даже не сомневалась. «Что ж, давайте заключим пари, золотенькая моя. Если ваши прибыль увеличится хотя бы на треть, то я...» Он задумался. «На что будем спорить?» «На завода, конечно. Решила я пойти ва-банк. Я никогда не была азартна, но сейчас меня прямо разбирало желание доказать этому вредному Мармеладову, что смогу чего-то достичь, даже несмотря на то, что я женщина. «И что вы предлагаете?» «Сколько у вас заводов?» э, -э три», — замялся Яков Кузьмич. «Но это только потому, что у меня основные производства сельскохозяйственного назначения». «Тогда поступим так. Три ваших завода против моих трех. Победитель получает все шесть». «Ужас! Какая вы...» «Азартная?» – спросила я. «В моем владении находились семь заводов. Три завода, конечно, будет потерей ощутимой, но не катастрофической. Тем более я собиралась теперь вплотную заниматься шоколадом, а он наверняка принесет большие доходы». «Безбашенная!» – выдохнул Мармеладов сквозь зубы, но его глаза уже алчно горели. Походу, уже подсчитывал в уме прибыли с трех моих заводов. «Спасибо на добром слове, так вы согласны?» Я давила на него взглядом, чтобы он принял мое предложение. Так хотелось утереть ему нос и даже наказать за то, что он не верил в возможности женщин. И за то, что нагло врал мне вчера про убытки на моих фабриках. Потеря трех заводов будет хорошим уроком этому зарвавшемуся Мармеладову. Хитрецу, соблазнившему мою мачеху, не из-за любовных порывов, а из-за выгоды. И это было гнусно. Конечно, я не любила мачеху, но чисто по-женски было обидно за нее, что ее так грязно использовали. «Идет, я согласен». Как он быстро согласился. Наверняка думал, что у меня ничего не выйдет. Похоже, даже не сомневался. Тогда договорились. «Но обо всем этом подпишем договор», заявила я твердо. «Зафиксируем у нотариуса, чтобы вы потом не взяли свои слова обратно». Яков Кузьмич долго молчал и как-то подозрительно смотрел на меня. Неужели хотел обмануть? Тогда верно я сказала про нотариуса. «А вы, оказывается, хитрая женщина, но я согласен». Прекрасно. На днях и оформим наш договор. Сладко улыбнулась я, даже не сомневаясь, что выиграю это пари.